Голова 33. Устало помотав головой, Сергей шел по коридору в свой кабинет. Они с Эрнестом Рамуальдовичем прозанимались почти три часа подряд и, наконец-то, ему позволили сделать перерыв. За все три часа Сергей так и не смог даже близко подойти к прорыву пси майора, но все же тот его похвалил, сказав, что он вовсе не безнадежен. «Уже практически дойдя до двери...» Сергей увидел, как из его кабинета вышла служанка. Она прижимала к груди под нос и бросила на него какой-то удивленный взгляд, практически сразу прыснув по коридору в сторону, откуда он пришел. Сергей остановился перед дверью и как-то чисто машинально открыл ее. «Странная служанка», — подумал он. Что в ней было странного, он и пытался понять, стоя перед уже открытой дверью. Повернув голову туда, где, по идее, должна быть девушка, Сергей увидел совершенно удивительную картину. Служанка неслась от него по коридору с невероятной скоростью и при этом совершенно беззвучно, как будто звук выключили. Пришло ему в голову сравнение. Пару секунд Сергей наблюдал эту удивительную картину, и за это время девушка практически добежала до центральной лестницы. Наконец Сергей понял, что же его в ней смутило. Ее аура. Она была какой-то размытой и дрожала, как будто Марева в жаркий день. Сергей, сделав усилия сосредоточился, и почти сразу из-под этой странной ауры выступила другая аура, аура псимага. «Ничего себе, на ней же такой же плащ обывателя, как у меня», подумал он удивленно. В тот же момент он рухнул на дно временного колодца, практически остановив время. «Я дебил», констатировал он со вздохом. «Это вообще не девушка, а парень. И что он тут делает, шпион или диверсант, или и то, и другое? Парень в одежде служанки уже сворачивал в этот момент за угол. Еще буквально пару мгновений, и он бы скрылся из виду. Сергей попытался сделать шаг вперед и понял, что в данном слое передвигаться практически нереально. Слишком вязкая среда. Тогда он немного вынырнул, сделал пару шагов вперед, а затем, обозвав себя тупицей, просто переместился к лестнице. Он как раз увидел, как убегающий парень ловко перемахивает через перила и прыгает вниз. Сергей вздохнул еще раз и, представив себе, нижний этаж переместился напролет ниже. Там он подхватил падающего парня и псионическим ударом отправил того в беспамятство, после чего окутал его АПМ-сетью. Вздохнув, Сергей вынырнул в нормальный поток времени и аккуратно положил пойманного шпиона на пол. Он стянул с него русый парик, под которым обнаружился короткий черный ежик настоящих волос и, покачав головой, сказал... «И правда, парень, ну надо же!» «Хорошо, я его поймал», – подумал Сергей, глядя на тело, лежащее перед ним на полу. «И что мне теперь с ним делать дальше?» На самом деле вариантов было немного. Как минимум, стоило позвать Игнациуса, чтобы узнать, кого же из прислуги этот парень подменил. То, что он просто переоделся в служанку, Сергей не верил. Он осмотрелся. и, подхватив тело телекинезом, подошел к ближайшей двери, толкнув которую, обнаружил за ней что-то вроде кладовки. Хмыкнув, Сергей переместил туда тело и, положив его на пол в углу, позвал своего управляющего. Игнациус явился буквально через пару минут. Зайдя в кладовку, он глянул на лежащее тело и сказал, «Я не знаю этого человека, господин, но, судя по макияжу и парику, он притворялся Альбиной. Я как раз дал ей выходной. Она сказала, что у нее приболела мать. «Альбина, вы можете с ней связаться, Игнациус?» «Конечно, господин, сейчас!» С этими словами управляющий извлек леком и, ткнув в него пару раз, приложил к уху. «Абонент вне зоны действия», проговорил он спустя полминуты. «Вполне ожидаемо», покачав головой, сказал Сергей. «Надеюсь, ее не убили?» «Это было бы прискорбно, господин», проговорил Игнациус. «У меня есть ее адрес, и мы можем попросить полицию его проверить, пока не стоит». Чуть подумав, ответил Сергей. «Если с ней что-то сделали, то мы уже ничем ей не поможем. Просто вспугнем его подельников». «Как скажете, господин?» Склонив голову, ответил Игнациус. Сергей замолчал, обдумывая ситуацию, а затем, вздохнув, послал зов. «Эрнестр Амуальдович». Позвал он мысленно майора МИП. «Да, князь», — ответил он почти сразу. «Что случилось?» «Вы не могли бы спуститься на первый этаж?» «Дверь сразу налево от лестницы». «Я, похоже, поймал шпиона». «Уже иду», — ответил майор. «Как это случилось?» «Я шел в свой кабинет, и тут дверь кабинета открылась, и оттуда вышла девушка». Сергей описал, как все примерно было. Как раз к окончанию его объяснений майор открыл дверь в кладовку и зашел внутрь. «Ммм...» Глубокомысленно потянул он. «Вы его не трогали». «Ну, практически нет», — ответил Сергей. «Я тащил его левитацией и положил тут». «И правильно сделали», — сказал майор. «У таких, как он, на теле могут быть не очень приятные сюрпризы». «Разрешите», — добавил он, наклоняясь над телом. Довольно сноровисто майор Филатов обыскал нарушителя, после чего разогнулся и проговорил. «Что ж, на первый взгляд ничего убойного на нем нет. Так вы говорите, что он вышел из вашего кабинета?» «Да», — ответил Сергей. «А это у него было с собой?» — спросил Эрнестр Амуальдович, показав на поднос с крышкой, лежавший рядом с телом. «Да, именно так». Он прижимал его к груди, когда выходил. «Хм... Нужно осмотреть кабинет, и быстро», — проговорил майор, делая шаг к двери. «Но вы оставайтесь тут, князь», — добавил он, сделав предупреждающий жест рукой. «То, что он принес, может среагировать на вашу ауру. Не стоит рисковать. Ждите». Сергей остановился на полушаги и кивнул в знак согласия. «Может быть, мне пойти с вами?» – спросил до того молчавший Игнациус. «Нет», – уже в дверях помотал головой майор Филатов. «Лучше попросите прислугу привести всех гостей на первый этаж. Пусть будут готовы спускаться в убежище». «Господин?» – повернув голову, спросил Игнациус. «Да, делайте, как сказал майор», – сказал Сергей, для верности кивнув. Эрнестр Амуальдович быстро вышел из кладовки, и, судя по простучавшим по лестнице каблукам, бегом поднялся на второй этаж. Прошло еще полминуты, и Сергей почувствовал от него зов. «Быстро, объявляйте полную эвакуацию! В кабинете под столом мина!» – проговорил он. Дальше события завертелись кувырком. Сергей дал Игнациусу приказ эвакуировать всех в убежище, и уже через 15 минут он проводил в подвал маму с сестренками и всю прислугу. Диверсанта туда перенесли в первую очередь, приставив к нему одного из охранников. Сергей же уже через минуту встречал у портала группу быстрого реагирования из МИП. Быстро обрисовав спецам ситуацию и дав разрешение на переброску оборудования, Сергей вместе с Эрнестом Рамуальдовичем спустился в убежище. «Оставьте остальное профессионалам, князь», сказал он, «поверьте, эти ребята знают, что делать, и им лучше не мешать». «Понимаю», кивнув проговорил Сергей. В этот момент к нему подошла обеспокоенная мать, И ему минут десять пришлось объяснять ей, что случилось и почему они спрятались в убежище, а потом еще и успокаивать. Кое-как успокоив мать, он отправил ее к сестренкам, после чего решил найти Эрнеста Рамуальдовича. Майор нашелся рядом с диверсантом. Сергей застал его склонившимся над ним с пальцами рук, касающимися головы. Майор при этом прикрыл глаза и как будто вслушивался во что-то неслышное. Сергей решил не мешать специалисту. Прислонился к стене напротив и стал наблюдать. Несколько долгих минут ничего не происходило, а затем Эрнестр Муальдович открыл глаза и сказал, «Вы очень качественно оглушили его, князь, и это упрощает дело. Конечно, как и ожидалось, в его голове полно закладок и поставлена приличная защита от сканирования, но то, что он вот так резко потерял сознание, дает нам отличный шанс провернуть один забавный фокус», добавил майор, И на лице его заиграла злорадная улыбка. «Вы мне поможете, князь? Мне нужна будет ваша сила. Много силы, но оно того стоит». «Конечно, Эрнестр Муальдович», усмехнувшись, ответил Сергей. «Силы у меня достаточно». Они переместили кровать с лежащим на ней диверсантом в середину комнаты, а сами сели на стулья с двух сторон от его головы. После чего, приказав охраннику их не тревожить без особой необходимости, приступили к делу. «Самое главное, князь, заставить пациента поверить, что то, что ему сейчас снится, это реальность, и тогда никакие закладки и защита ему не помогут», объяснил майор Филатов. «Конечно, этот прием очень энергозатратен, так что я обычно использую войсковой псикриз, но я думаю, с вами, князь, нам он будет не нужен». Дальше они оба положили кончики пальцев на голову диверсанта, И Сергей оказался в пси рядом с подернутой дымкой проекции мозга. «Вот это и есть наш пациент!» – прозвучал голос майора Филатова из окружающей темноты. «Сейчас мы соединим энергоканалами вот эти точки!» При этих словах Сергей увидел, как на проекции мозга возникли полупрозрачные трубки, соединяющие передние лобные доли с какими-то отделами в задней части. Мы соединим его центры зрения, обоняния, вкуса и осязания с долговременной памятью, запитаем ее и подадим чуть-чуть энергии, растормаживая кору. Дымка вокруг мозга практически исчезла, а в темном пространстве за проекцией зажегся большой экран, на котором появилось изображение быстро приближающейся лестницы. Мы будем видеть все, что он видит, слышит и чувствует, и даже его внутренний диалог будет озвучиваться. «Вот и посмотрим, куда же он так быстро бежал. А для пользы дела ускорим его внутреннее время раза так в пять». Дальше Сергей с удивлением наблюдал, как парень, перепрыгнув еще через несколько пролетов, пробегает по коридору и, забежав в зал телепортации, встает в ТП-круг. Проговаривает в пространство какой-то код, после чего перемещается из поместья. «Так-так, оказывается, у вас в поместье есть крыса», прокомментировал Эрнестр Муальдович. «Иначе трудно объяснить, откуда он знает коды аварийного доступа к порталу». «Нехорошо». Сергей не стал отвечать, а стал смотреть дальше. Парень появился в небольшом временном ТП-круге в какой-то квартире и прошел в комнату, где обнаружилась кровать, лежащей на ней пожилой женщиной и девушка, сидящая рядом в кресле. Обе они явно были без сознания. Диверсант подошел к девушке и, вколов ей что-то в плечо, ушел обратно. Там он быстро переоделся в мужскую одежду и, подойдя к ТП-кругу, стал читать заклинание его уничтожения. Это заняло у него около 10 минут, после чего ТП-круг вспыхнул световой вспышкой и развеялся. Диверсант удовлетворенно покачал головой и, зайдя в другую комнату, взял пульт и включил телевизор В этот момент девушка, по всей видимости настоящая служанка, зашевелилась и открыла глаза. Она с ужасом посмотрела на парня, а он неприятно усмехнулся ей и сказал, Посмотрим новости». Не дожидаясь ее ответа, он стал щелкать кнопками переключения каналов, а девушка со страхом уставилась в экран тревизора. Примерно минут через десять парень наткнулся на заставку новостей и стал смотреть. Еще около 15 минут по тревизору рассказывали всякую ерунду, пока наконец не появился взъерошенный диктор, который сказал, что только что поступила информация о взрыве в поместье Прина под защитным куполом. Девушка вскрикнула. А парень сказал, «Ну что, красавица, попала ты в переплёт. Теперь все будут думать, что это ты пронесла бомбу в поместье. Неплохо, да?» В этот момент Эрнестр Амуальдович что-то сделал, и картинка будто встала на паузу. «Значит, мина должна взорваться где-то через полчаса», проговорил он задумчиво. «Нужно предупредить ребят, чтобы поторопились». Сергей почувствовал, как Эрнестр Амуальдович посылает зов, но самого разговора не услышал. «Продолжим», — сказал майор после того, как закончил. После этого картинка на экране перед ними отмерла, и они стали наблюдать дальше. «Что же... Что же мне теперь делать?» растерянно пролепетала девушка со слезами на глазах. «Что делать? Бежать! Бежать надо, дура!» — воскликнул парень, патетически поднял глаза к потолку. «Куда? У меня, кроме мамы, нет никого!» Практически прокричала служанка, впадая в истерику. «Прекрати! У тебя нет вообще времени! Минут через 15-20 полиция будет здесь, и никто не поверит, что ты все это время сидела тут!» Говоря это, парень сделал мне мон заклинание внушения и использовал его на девушке. «Запоминай, ты выйдешь из дома, пройдешь ДТП терминала и отправишься в Феникс, найдешь гостиницу-приют пилигримов и снимешь для себя самый дешевый номер. Все поняла?» «Да, господин. Спасибо, господин». Проговорила девушка со слегка затуманившимися глазами. «Закроешься в номере и никому не будешь открывать. Понятно. Что бы тебе не предлагали». «Да, господин. Я поняла вас, господин». «Тогда одевайся и иди. Все». Парень оборвал заклинание, и девушка быстро кинулась в прихожую. «Вот ведь дурочка». Злорадно подумал он, подходя к кровати, с лежащей на ней женщины Диверсант вколол ей что-то явно смертельное, после чего наложил на себя заклинание невидимости и выскользнул через балкон из квартиры. Дальше они увидели, как убийца добрался до международного ТП-терминала и переместился в Феникс. Он дождался, пока служанка заселится в номер отеля и, проникнув к ней под невидимостью, заставил ее написать записку ее матери, а затем, оглушив, перетащил ее в ванну и, открыв воду, разрезал ей вены вдоль. Через полчаса все было кончено, и парень, скучающий походкой, ушел в сторону ТП-терминала. Больше всего во всем произошедшем Сергея поразили мысли убийцы. Не при сожаления или раскаяния, он просто и буднично убил двух женщин и отправился праздновать окончание работы в кабак к шлюхам. Все это было непросто выдержать. И Сергей пару раз ловил себя на мысли, что ему хочется своими руками удушить этого подонка. «Князь, князь, держите себя в руках!» Отрезвил его голос Эрнеста Рамуальдовича. «Я понимаю, картинка не из приятных. Но мы здесь ради дела. Нам нужно узнать, кто же его нанял. Или хотя бы выяснить личность посредника». «Хорошо». Пару раз мысленно сделав глубокий вдох, ответил Сергей. «Я понимаю, буду держать себя в руках». «Как ни странно, но даже виртуальные дыхательные упражнения помогли ему успокоиться». Эрнестр Муальдович снова остановил действие и отправил кому-то зов. «Рад сообщить вам, князь, что ребятам удалось вытащить ваш письменный стол с прилепленной к его крышке мина из поместья, и взрыв ничего важного не повредил», — с усмешкой проговорил он. «Значит, опасность миновала. Сейчас ребята обшаривают все углы в поисках других взрывных устройств или каких-то других неприятных сюрпризов. Вероятность того, что они есть, конечно, невелика», но в данном случае лучше перестраховаться. Хорошо, ответил Сергей. Будем смотреть дальше. Да, только я еще больше ускорю внутреннее время для нашего пациента. Конечно, у него после этого точно будет болеть голова, но, думаю, он потерпит. Согласен, угрюмо ответил Сергей. Дальше они с майором в ускоренном режиме просмотрели постельные утехи мерзавца и даже кое-какие сны, что ему снились. Утром же диверсант взял свой ликом открыл банковское приложение, и радостно покачав головой проговорил, а вот и денежки за отлично выполненную работу. После чего выпроводил шлюх и стал просматривать письма в своем почтовом ящике. Так, так, так, радостно проговорил Эрнестр Амуальдович. Ну-ка, давай чуть-чуть тебе поможем. Он сделал несколько пасов руками, и парень ткнул в одно из уже прочитанных сообщений, раскрыв его. Там обнаружились несколько строчек цифр, «А вот и ваши аварийные коды от ТП-портала, князь. Интересно, кто это их ему прислал? Запомним адрес отправителя». Парень пару раз помотал головой, из-за чего картинка на экране закрутилась, и он подумал, что еще не проснулся, после чего открыл еще непрочитанное письмо, присланное с того же адреса, что и аварийные коды. Письмо оказалось коротким. «Поздравляю с отлично сделанной работой. Пока новых заказов нет. Отдыхай». Ни подписи, ни хоть каких-то имен в письме не было. Эрнестр Муальдович нахмурился и пробормотал. «Давай-ка чуть поможем твоей памяти, дружок». После чего сделал несколько пасов руками, и парень откинулся на подушку, вспоминая того, кто ему прислал письмо. На экране в этот момент появилось изображение мужчины средних лет в охотничьем кепе, полноватого с тонкими крысиными усиками на лице. Персонаж на экране добродушно улыбался и скалился. Сергей смотрел на лицо этого типичного бюргера и думал, что вот именно этот тип принимает заказы на убийство людей, и похоже, что его это вообще нисколько не трогает. Он просто зарабатывает на этом деньги, и все. Мерзость и отвращение снова затопили его. «Спокойно, спокойно, князь!» Тут же обратил внимание на его состояние Эрнестр Муальдович. понимая что все это довольно мерзко, и полностью разделяю ваше негодование». но ваше состояние может отразиться на подопытном. Мы не должны дать ему ни малейшего шанса почувствовать, что все, что он сейчас ощущает, нереально. Постарайтесь сдерживать себя еще немного. Мы почти узнали от него все, что он нам мог сказать. Так что в самом скором времени приступим к воспитательной части нашего спектакля». «Воспитательный?» – переспросил Сергей, зацепившись за слово. «Именно. Вы же не думаете, что я оставлю этого мерзавца без расплаты?» проговорил майор, заодно может еще чего узнаем интересного. После этого майор провел некие манипуляции с мозгом диверсанта и ухмыльнувшись сказал, ну вот, я запрограммировал ему неприятности, посмотрим теперь, как ему они понравятся. Буквально через пару секунд после этого леком мерзавца тренькунул, сообщая о доставке сообщения, и парень, взяв его в руки, прочитал, есть важное дело, встречаемся где обычно через час, не опаздывай. Парень нахмурился, но быстро собрался и покинул свою квартиру. Дальше Сергей наблюдал за тем, как тот перемещается в другой город и находит там малоприметный, довольно затропезный бар, где его дожидался в углу уже знакомый им персонаж. В баре кроме него никого не было, только бармен, скучая, протирал кружки. Диверсант подошел к своему посреднику, тот встал, поприветствовал его и протянул руку для рукопожатия. Как только парень протянул ему свою, Посредник схватил ее и крепко ее сжал. Диверсат почувствовал укол в кисть, и буквально через секунду изображение на экране поплыло и стало заваливаться. «Сволочь!» — как-то тихо прошипел, прошептал парень. «За что?» «Ничего личного, Эрик!» Все так же широко улыбаясь, проговорил посредник, наклоняясь над своей жертвой. «Просто твое время закончилось!» «Сволочь! Сволочь! Гад!» Все так же тихо, уже почти не слышно, прошипел парень, а изображение на экране постепенно потухло. «Ну вот, первый акт отыграли, теперь настало время второго», проговорил Эднестрому Альдович Хмуро. «А разве еще не все?» – с удивлением спросил Сергей. «Нет, князь, этот мерзавец и малой талики положенного не получил. Сейчас мы перезагрузим его мозг и покажем ему, что бывает, когда удача от тебя отворачивается».